Глава шестнадцатая. Когда очнулся, обнаружил себя привязанным к креслу. Бок набряк свинцом, но не болел, зудел. Скосив глаза, увидел выпуклость бинтовой повязки. Значит, успели заново перепеленать и сделали обезболивающий укол. Голова кружилась. Комната, обычная дачная светелка, меблированная алярус слегка покачивалась перед глазами. Кроме него здесь было еще двое людей, Стефан Иванович и особист Козырьков. За бутылкой сухого вина они терпеливо ждали, пока он очухается. «Все в порядке», — приветливо кивнул ему Подгребельский. «Пулю извлекли. Будешь жить, если не будешь трепыхаться». Сергей Петрович пошевелился, щиколотки связаны. «Чего ты хочешь?» «Документы, Серега, больше ничего». «Деньги не требую, пойдут в кредит». «Ну что, чем плохо?» «Неплохо», — согласился чулок. «Но документы ты сейчас не получишь». «Почему?» «Потому что ты ублюдок, и я тебе не верю». «Не поэтому», — вмешался бывший аналитик КГБ. «У него их просто нет». «А где они? спросил Подгребельский. «Он их передал, да, Сережа?» «Кому ты их передал?» «Федулову? Панкратову?» «Кто тебя ведет?» Козырьков отпил вина и глядел на Сергея Петровича с хорошей, понимающей улыбкой — Он назвал фамилии начальника управления и одного из его помощников по оперативной части. Но Федулов полгода назад умер от инфаркта, а ветерана всех режимов Панкратова забрал к себе Примаков. Не знать об этом Козырьков при его связях не мог. Сергей Петрович внутренне напрягся, пытаясь понять, что происходит. Послал ли ему коллега намек, пас или заманивает в нехитрую ловушку? Он спросил, «Ты про что, мужик?» «Документы мы все равно из тебя выколотим», — любезно сообщил Козырьков. «Ты это сам прекрасно понимаешь. Лучше признаться. Синяков меньше». «Надо подумать», — сказал Сергей Петрович. Стефан Иванович отставил бокал с вином и приблизился к пленнику. Во взгляде лед и пламень. Видно было, что взбешен и может натворить глупостей. «Кто ты, черт, тебя побери? Кто ты на самом деле?» «Ты это знаешь, чума? Зачем тебе понадобились бумаги?» Это тоже понятно. Отвечай, паскудник. То я был шестеркой, теперь козыри уравнялись. Ага, значит, они у тебя. Только в виде предположения. Чума махнул ладонью и так точно, что Сергей Петрович вместе с креслом опрокинулся на пол. Пока вдвоем его поднимали, успел шепнуть Козырькову «Дай мне шанс». Когда мизансцена была восстановлена в прежнем виде, чума хлопнул в ладоши и в дверь заглянул чернявый мужичонка. «Приведите Глебыча», — распорядился Подгребельский. На Сергея Петровича ни он, ни козырьков больше не глядели, словно уже считали его покойником. Явился средних лет господин с изможденным лицом и с коричневым кубастым чемоданчиком в руках. «Влей дозу», — приказал Подгребельский. «Пусть попоет». Глебыч распаковал чемоданчик, приготовил шприц, вату, спирт. Это был профессионал. Жидкость в шприце голубоватого цвета. Наверное, медотон. Челок встретился взглядом с особистом и готов был поклясться, что тот ему подмигнул. Глебач освободил от зажима его левую руку, покачал мышцу и всадил шприц в вену. Сергей Петрович смехнулся, при мысли, что у него была возможность, по крайней мере, изувечить доверчивого докторюгу, а он этим не воспользовался. Испытания второй степени он не опасался. На его уровне это все равно, что азбука морза для радиста. Сделав укол, Глебыч заботливо протер кожу ваткой со спиртом, вернул на место зажим и поклонился хозяину. «Через пять минут можно начинать, Стефан Иванович. Сколько он продержится?» «Зависит от организма. За двадцать минут ручаюсь». «Точно, медатон», — подумал Сергей Петрович. «Однако ядовитая штука». Первую волну гнусной мозговой слизи он встретил уже далеко отсюда, воспарив в небесные пределы или, напротив, глубоко опустившись в лабиринты подсознания, это уж как кому интереснее предполагать. Хитрость была в том, чтобы абсолютно сосредоточиться на каком-то вымышленном ориентире не утратить связи с реальностью, то есть с тем привычным состоянием, необъяснимым словами, которое воспринимается как истинная сущность. У каждого посвященного в эту игру свои приемы. Сергей Петрович вызвал в воображении знакомую, милую сердцу лужайку, где трава была по колени и от земли тянула прелью, и где каждый зеленый листок на дереве радостно трепетал. По лужайке метался, прыгал яркий огонек, огненная точка, за которой трудно было уследить, но нельзя было именно ее ни на секунду упускать из виду. Сюда никто за ним не погнался, потому что люди, производящие над ним опыт, были совершенно уверены, что Сергей Петрович по-прежнему сидит привязанный в кресле и постепенно превращается в идиота. Их унылые лица он различал уже смутно. Глебыч, доктор, повел с ним затейливую беседу. «Как ты себя чувствуешь, Сережа?» «Отлично, спасибо». «Помнишь, где ты?» «Еще бы!» «Понимаешь, что ты среди друзей?» Сергей Петрович радостно закудахтал, и создалось впечатление, что только путы на руках и ногах мешает ему броситься в дружеские объятия. Ему и на самом деле было хорошо. Никакой боли, никаких забот. Огненная капля прежнего сознания, спрыгнув с зеленой ветки, повисла на ресницах. Волнующее, тревожное ощущение. «Какие-то вопросы он пропустил мимо ушей», — отвечал машинально, — Но встревожился, когда услышал, как подгребельский с угрюмой настойчивостью толдычит одно и то же. «Где документы? Вспомни, где документы. Скажи, где документы?» «Какие документы?» — беспомощно отозвался Сергей Петрович. «Все отдам, не сердись». «Где спрятал документы?» — гремел дознаватель. «Кто ты? Говори, кто ты?» Сергей Петрович охватил ужас. Ему захотелось плакать. Вот всегда так в жизни. Сначала вроде все нормально, а потом раз и весь в дерьме. Зеленая лужайка с пляшущим солнечным зайчиком поплыла в сторону. Чтобы удержаться на ней, не соскользнуть в мозговой кисель, ему потребовалось чудовищное напряжение воли. Череп покрылся испариной. «Я чулок. Ты разве не узнал?» Чума подступил ближе, отшвырнул доктора на вис сверху оскаленным розовым зевом. «Ты не чулок, врешь, сучара!» «Никакого чулка нет, ты особист. Тебя подослали. Где документы? Говори, сволочь!» «Не надо так!» — вмешался сбоку Глебыч, родной прекрасный человек. «Не надо пережимать, он отключится!» Сергей Петрович не выдержал напряжения и заревел. Чувствовал, как слезы липнут к щекам. Восхитительно! «В душе ковыряешь, гад!» — прошептал в тоске, еле догоняя ускользающий огонек. «Все знают, я чулок!» «И Фома тоже знает. Позови Фому. Зачем обижаешь? Что я тебе сделал?» «Где документы на пределе взревел, чума?» «В ящике», — сказал чулок и ужаснулся тому, что сказал. Увидел, как с облегчением откинулся назад под Гребельский. По комнате просквозило внятной тишиной. Следующий вопрос упал, как в яму. «В каком ящике?» «Живо». «Из подводки? Хихикнул Сергей Петрович, наблюдая наплывающие на лужайку серебристые круги. Чтобы удрать отсюда, избавиться от мучительных вопросов, от слез и горя, надо было всего лишь просунуть руку в один из струящихся кругов, и его утянет из комнаты на лужайку на совсем. Но рука безвольно опадала, и голос подгребельского настырной гулки стучался прямо в мозг, точно вколачивал туда гвоздь за гвоздем. Уже не было мочи терпеть. «Документы, документы, документы! Где, где, где?» «Я скажу, я скажу, я скажу!» — Забормотал рыдая Сергей Петрович. «Но не тебе, не тебе, не тебе!» «Доктору говори, говори доктору!» «Фоме скажу, а вам нет, вы меня мучаете!» «Какому Фоме? Какому еще Фоме?» «Фома хороший, у него крылышки!» Подгребельский, потеряв терпение, звезданул ему по уху, и он наконец-то укатился на лужайку, причем без всяких усилий. Метущаяся огненная точка в башке разорвалась на сотни кровяных осколков, и чудесные дали приблизились. Очнулся в темной комнате, на лежаке, в окно заглядывала луна. Пробуждался не сразу, толчками, и долго не мог понять, где он. То ли еще действовало лекарство... То ли необратимо надломилось что-то в организме, но он сам себе казался пловцом, который гребет по течению на левом боку, а бок-то у него деревянный. Еще пригрезилось, что возраст у него изменился, и ему не 35, как по паспорту, а все 180. И слевшие сухие руки подносил к глазам, и на них лопались бледные, хрупкие сосудики. Пытался куда-то ползти, носками цеплялся за кочки — и истонченные слабые ножки деревянно поскрипывали. Худой сон, вовек бы таких не видеть. Но когда встряхнулся, стало не ненамного лучше. Темень непроглядная, как завеса, и тупая боль из левого бока растекается по всему телу аж до мозжечка, вдобавок связан. Вдобавок в комнате кто-то есть. Какое-то постороннее существо, но не друг и не враг, а что-то неуловимо родное. Кто тут? — тихо спросил Сергей Петрович. В ногах зашевелился светлый горбик, и в руку ему скользнула мягкая ладошка. — Сережа, это я. — Маша? — Да, милый, как ты? — Ну-ка, давай развяжи меня. — Ой, ты связан? Закопашилась в темноте, провозилась с узлами битый час. Все это время он ворчал на нее. — Кому нужна такая неумеха, — сказал он, — которая ничего путного сделать не может, зато предать любимого человека всегда готова. Я не предавала, Сережа, но сколько можно об этом? Как сюда попала? Оказалось, пробралась тайком. Сейчас три часа ночи все спят, а у нее ключи от всех дверей. Эта дача принадлежала ее родителям, пока Стефан Иванович ее не перекупил и не приспособил для своих нужд. Она раньше не знала, для каких именно нужд, а теперь знает. Стефан Иванович устроил здесь небольшую личную тюрьму. Но это еще что? Он вообще не тот, за кого себя выдает. Он, если разобраться... Никому это не интересно, кроме тебя, перебил ее Сергей Петрович. В доме много народу? Нет, не много, человек шесть, которые здесь постоянно живут вместе с Кислюком, и еще человек пять приехали с дядей. О, это вообще отпад. Не люди, дикари. Да и сам Кислюк, если разобраться, после разберешься со своей родней, оборвал Сергей Петрович, сделав попытку распрямиться и сесть. Какая-то ты чрезчур возбужденная. Докладывай обстановку. Как это? — Расположение комнат, кто где спит. — Что ты задумал, Сережа? Тебя не касается. — Как же не касается? Как же? — Хорошо, что темно, а то бы увидел, какой мне синяк подсветили. Дядя сказал, если ты будешь дальше завираться, он нас обоих утопит в речке. Я сначала сомневалась, а теперь думаю, действительно утопит. — Сережа, отдай ему, чего просит. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю. После некоторых пустых отступлений, когда они успели даже слегка пообниматься и выразить друг другу свои истинные чувства, похоже на любовь по мнению Маши, а по его мнению дури больше ничего, он все же выяснил все, что ему требовалось. Охрана в основном на первом этаже, комната Стефана Ивановича и Козырькова на втором, как и та комната, в которой они сейчас разговаривают, только чуть дальше по коридору. «На мне, кроме трусов, опять ничего нету», — пожаловался он, — «куда я пойду в таком виде?» Испугалась она по-настоящему и сомлела, обмякла в его руках. «Сережа, умоляю, тебе с ними не справиться. Ты что, это звери, и их много!» Когда встал, почувствовал, что владеет не всем телом, а примерно половиной. Левая сторона от плеча до паха была чем-то инородным, тяжелым, больным, что придется, по-видимому, тащить на себе как дополнительный груз. Но ничего, в движении, может быть, груз рассосется. Маша повисла на нем, как недавно в гараже. «Не пущу!» Он должен был очень бережно расходовать силы, поэтому не стал сопротивляться. «Скоро рассветет», — сказал он. «Тогда нам обоим крышка, Машенька, выхода нет. Поверь мне, если уцелеем, я все тебе объясню. Я пойду с тобой. Нет, ты останешься здесь». В его голосе, чуть заторможенным и властным, она услышала нечто такое, чему не решилась противиться — Она была взбалмошная, капризная, умная, молодая женщина с современными взглядами, но не до такой степени безрассудная, чтобы бороться с судьбой, безвольно отступила, села на кровать и заплакала. Коридор был слабо освещен, и стоило Сергею Петровичу в нем очутиться, как навстречу вышел собственной персоной подполковник Кислюк, в домашнем халате до пят и с трубкой в зубах. «Прямо было предчувствие», — сказал он благодушно. «Не спится, дай, думаю, погляжу». «А вот он и ты. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Куда направился милок среди ночи?» Игнат Захарович с чувством ответил чулок. «Я все понял. Хочу сделать признание. Отведите к хозяину». Вот оно как. Выходит, раскаяние замучило. Не мог до утра потерпеть. Это с преступниками бывает. Самое заскорузлое сердце иной раз встрепенется к добру, коли на него оказать воздействие. «Что ж, дверь рядом, вон она, пойдем провожу. Сам-то не рухнешь?» По полусогнутому изможденному виду Сергея Петровича можно было предположить, что он уже отчасти рухнул, но ответил он бодро. Так и выляю. Главное, душу облегчить, а то ведь, чую, хозяин кокнуть меня намылился». Кислюк поддержал его за талию. «Обопрись на меня, сынок. Придумал-то ты правильно, только не любят они, чтобы вот так среди ночи блудили». Уж надо как-то поаккуратнее. С другой стороны, радость ему будет. Еще какая, — подтвердил чулок. Добросердечный тюремщик поддерживал его справа и тем самым удобно приоткрыл брюхо. Возле самой двери Сергей Петрович, сосредоточись и вдохнув побольше воздуха, развернулся и резко погрузил локоть в мягкое, набрякшее сладким жирком солнечное сплетение кислюка. Потом, расставив ноги тоже правой рукой, напружинив ее до железной твердости, три раза подряд рубанул старого бедолагу по уху, по шее, по позвонкам. Не очень чисто провел прием, но результата добился. Кислюк согнулся в коленях и беззвучно повалился на пол, сжиманно укрывшись расписным халатом. Но трубку изо рта не выронил. Сергей Петрович отдохнул, прислонясь к стене, чутко поглаживая левый бок, откуда тянуло огненной плазмой. Дверь в комнату под Гребельского оказалась незапертой, и это, конечно, было большой удачей. Он приоткрыл ее ровно настолько, чтобы втиснуться, и втиснулся, и тут его поджидала вторая удача. В комнате, в изголовье кровати слабо мерцал ночник, давая достаточно света, чтобы оглядеться. Это было очень важно, потому что Сергей Петрович пришел на выполнение задания безоружной и налегке. Чума крепко спал, свесив одну руку к полу, лицом к ночнику. Одежда на спинке стула, пиджак, брюки. На тумбочке кобура с торчащей рукояткой беретты. А это уж и вовсе такое везение, на которое никакой опытный оперативник не вправе надеяться даже в бреду. Но это всего лишь приятный штрих. В комнате и без пистолета хватало подручных средств, с которыми вполне можно было выполнить задуманное. Сергей Петрович высвободил пистолет из кобуры, проверил обойму. Все на месте. «Эй!» — окликнул негромко. «Просыпайся, Чума! За тобой пришли!» Подгребельский открыл глаза, будто и не спал, и сразу поудобнее перевернулся на спину. Обстановку оценил мгновенно. «Потолкуем?» — спросил уверенно. «Поздно. Я за исполнением». «Значит, раскрылся?» «Раскрылся, раскрылся. Значит, оттуда, оттуда, оттуда. Что ж, назови цену, поторгуемся». «Ты не понял, Чума? Я пришел с приговором». «Если ты оттуда, то это незаконно. Тебя начальство премии лишит. На сегодняшний день я и есть твой закон. Другой у вас в кармане. Перечислю преступления. Измена родине. Грабеж в особо крупных размерах, убийство и прочая мелочевка. Приговор — высшая мера. Без обжалования». «Не балуй, чулок. Чего ты хочешь?» «Чтобы ты сдох». Стефан Иванович не струсил, но попытался смухлевать. Ногу выпростал из-под одеяльца и ловко засадил обидчику в бок. Одновременно Сергей Петрович спустил курок, хотя за секунду до этого не был уверен, что это единственный выход. От пинка чумы он со стоном обрушился на ковер, почти теряя сознание, а на переносице чумы расплылось красное пятно. Его глаза, сморгнув, в упор, с осуждением уставились на Сергея Петровича, но сказать хозяин уже ничего не мог, потому что азартная его душа. Веселой птахой вспорхнула к небесам. Вместо него заговорил вошедший в дверь Иннокентий Палочка Козырьков. Был он в костюме, как на выход, и с недовольным лицом. Нагнулся, быстро забрал у Сергея пистолет, внимательно взглянул на мертвеца и укоризненно покачал головой. «Плохо, Сережа. Без ума сработано, на троечку с минусом. И что дальше?» Сергей Петрович все еще пробовал отдышаться, левый бок разбух, как квашня на плите. Козырьков устроился на стуле напротив, обхватив спинку и широко расставив ноги. Грустно улыбнулся. «По всей видимости, твоей задачей было внедрение, сбор информации. А ты что натворил?» «Оперативные коррективы», — Сергей Петрович обрел, наконец, дар речи. «Очень остро встал вопрос. Ты сам свидетель». — Впрочем, хорошо, что зашел. Есть о чем поговорить. — О чем? — О тебе, Кеша, о тебе. О чем еще? — Продался ты окончательно или еще немного совести припас на худой случай? Козырьков заметил заинтересованно. — Слушаю тебя. — У тебя трудный выбор, понимаю. С одной стороны, вроде бы надо меня пришить и концы в воду, но это не лучший вариант. Почему — Почему? — возразил Козырьков. — Нормальный вариант. «Ты же засвеченный!» «Ну тогда стреляй, чего ждешь?» Козырьков недоверчиво оглянулся на покойника. Глаза его сузились, потемнели. «Не строй с себя героя, серый! Ты все же на работе! Чего еще предлагаешь?» «Дай сигарету!» Козырьков кинул ему пачку, потом зажигалку, и то и другое чулок поймал на лету. Он понемногу оживал, хотя у него было ощущение, что из левого бока что-то вытекает, вроде там дырка открылась. «Ничего особенного», — сказал он насмешливо. «Ничего особенного не произошло. Оставим все как есть. Обыкновенная смена состава. С шефом несчастный случай, зато все ниточки у меня. Это может выгореть, Кеша, если поможешь». «Не совсем понимаю». «Чего тут понимать? В бизнесе кто хозяин?» «У кого капитал, верно?» «А весь капитал чумы у меня вот здесь». Сергей Петрович поднял раскрытую ладонь и сжал пальцы, — а также все его связи, каналы. «Не слабо», — сказал Козырьков, — «но это все слова. В действительности на тебе одни трусы». И впрямь сцена была потешная. Покойник на кровати, солидный, прилично одетый господин на стуле с пистолетом в руке и голый, еле живой подранок на полу, ведущий затейливые искусительные речи и рассвет в окне. Однако чего не бывает в этом мире. «Трое суток мне нужно», — твердо произнес Сергей Петрович. «И твоя помощь. Мы сделаем так, комар носа не подточит. Мы же не сявки». Козырьков выглядел остолбенелым. Его внутренний компьютер отщелкивал вариант за вариантом. Под это мелодичное пощелкивание Сергей Петрович боялся заснуть, чтобы уже никогда не проснуться. Раздраженно поторопил Козырькова. «Давай, Кеша, шевели мозгами, или стреляй, или...» «Чего так-то зря сидеть?» Козырьков не выстрелил.